Она очень надеялась, что Нара сможет простить не только ее. Через пять лет после возвращения в Арантар Нара начал отвечать «да» волчицам на предложение провести вместе ночь. Брал он только замужних, согласие мужей и лишь во время игрищ. В такие моменты Нара полностью отключал в себе человека, давая возможность зверю порезвиться. Дартхари не собирался делать ничего подобного, но вмешалась Лирин. «Я знаю».